Глава 37. Ну что за бардак? Ваши кофе, фрукты и свежая газета, сэр. Архипелаг Сабаоди состоит из множества огромных мангровых деревьев, чьи корни являются островами. Из-за того, что архипелаг находится в непосредственной близости от Red Line, разграничивающего первую половину Grand Line и Новый мир, это весьма подходящий перевалочный пункт для пиратов. При взгляде со стороны может показаться, что это место сияет и процветает, но на самом деле здесь тоже царят законы и порядки в пиратской жизни. ниже архипелага Сабаодии на глубине 10 тысячи метров расположен остров Рыба людей сказочное место как Скайпия Гайя разглядывала синее небо стоя на крыше пятиэтажного ресторана расположенного в первой роще Рощи с 1 по 29 по большей части наполнены незаконными аукционами магазинами рабов и другими теневыми, так сказать, предприятиями. Затем Гайя да, уселся на стул под зонтом и аккуратно взяла чашку, поданную официантом, а потом начал неспешно попивать ароматное кофе, наблюдая за разгуливающими внизу пиратами. Данная область архипелага Сабаодии сильно напоминает Моктаун. Можно сказать, что здесь собрались пираты со всего мира, а клинки моментально обнажаются по ходу самых пустяковых и незначительных споров чуть ли не на ровном месте. Вчера Гайе так и не удалось разыскать и бирку, поэтому он решил отправиться на архипелаг Сабаоди. Буквально за один час, проведенный в первой роще, он стал свидетелем трех стычек, по ходу которых было убито или поймано не менее сотни пиратов. Ну а кражи, убийства, изнасилования и грабеж случались еще чаще. Невезучих пиратов, которые оказались в плену победившей стороны, ожидает судьба лота на аукционе рабов. Все они проведут остатки дней в качестве рабов. Нередко встречаются случаи, когда пираты просто выскакивают на улицу, закидывают красивую женщину в мешок и исчезают в темном переулке. Нетрудно догадаться, что женщина тоже ожидает судьба рабынь. «Эх, ну что за бардак!» — вздохнул Гая. Тем временем золотое кольцо, одетое на его средний палец, вытянулась и приняла форму изящной вилки, которая пролетела над столом и аккуратно положила небольшой кусочек фрукта в рот парня. Трудно сказать, чем все могло закончиться, отправься он тогда прямиком на архипелаг Сабаодии вместо Моктаун. Кори Гая откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и развернул газету. Он читал свежие новости время от времени, попивая ароматное кофе и поднося еду летающей золотой ложкой. Ему нравится такая неспешная и спокойная жизнь. Как и ожидалось от высокомерного парня, пытавшегося сделать им будущего короля пиратов своей правой рукой. Теперь под его началом находится сильнейшая пиратская команда Нового Мира. Большая часть новостей им так или иначе касалась Золотого Льва Шики и его многочисленного флота. Сегодня пираты Золотого Льва по праву считаются сильнейшей пиратской командой всего мира. Но Шики мало просто доминировать на просторах второй половины Гранд Лайн. Он стремится объединить новый мир. Он раз за разом сокрушает и подчиняет самые непокорные пиратские команды на своем пути, наводя страху на весь новый мир. Капитан первой эксадры пиратов Золотого Льва, хищник Эйаксос, награда 1 миллиард 738 миллионов Белли. Капитан второй эскадры, пиратов Золотого Льва, рогатый король Лапит. Награда 1 миллиард 670 миллионов Белли. Капитан 20-й эскадры, пиратов Золотого Льва, рогатый дракон Джакс. Награда 330 миллионов Белли. Сейчас золотой лев Шики имеет под своим началом 20 капитанов эскадр каждый из которых является прославленным пиратом, а награда самого слабого составляет аж 330 миллионов Белли. Получается, что чем выше по списку находится капитан эскадры, тем соответственно выше награда, а нижней планкой является награда в размере 300 миллионов. Награда 330 миллионов Белли. Насколько она велика для нынешней эпохи? Ну, например, во времена одного резинового паренька, это не менее 500 или даже 600 миллионов Белли. За исключением двадцати капитанов эскадр под началом Золотого Льва нет недостатков в пиратах с наградами в пару сотен миллионов, ну а с наградами меньше сотни и того больше. Оценив общую силу и влияние пиратов Золотого Льва на сегодня, можно сказать, что Роджер может забыть об титуле Короля Пиратов, если Золотой Лев внезапно откажется от идеи господства над миром и бросится на поиски Последнего Острова. Роджер получил титул Короля Пиратов после того, когда плыл до Последнего Острова Гранд Лайн Лавтейл. Ну а что касается общей силы команды, то пираты Роджера сейчас не идут ни в какое сравнение с пиратами Золотого Льва. Гая придерживается мнения, что есть всего два пути достижения заветного титула Короля Пиратов. Первый путь, по которому пошел Роджер – покорить Гранд Лайн. Второй путь, по которому сейчас идет Золотой Лев – покорить пиратов. Путь абсолютной силы. Но слишком уж труден второй путь, ведь на просторах нового мира есть немало фигур, способных сражаться против золотого льва. Какой сильный не хочет стать королем! Мало того, что численность пиратов Золотого Льва не играет достаточной роли, так да Шики еще и приходится постоянно заботиться, чтобы на них не нацелился кто-нибудь по-настоящему сильный. Но проблема в том, что Золотой Лев, конечно, жаждет титула короля, вот только не пиратов, а мира. Разве это не означает, что он стремится свергнуть и заменить мировое правительство? Пусть и дальше мечтает. Сегодня пиратов Золотого Льва и правда можно назвать повелителями океана, но даже для них свержение мирового правительства является не более чем наивной и глупой мечтой. Одного только морского дозора достаточно, чтобы подавить большую часть сил пиратов Золотого Льва, не говоря уже об искрытых силах мирового правительства. Пора ведь всем миром на протяжении восьми сотен лет. Это вам не шутки. Как говорится, худой верблюд лучше новой лошади. Неужели кто-то наивно думает, что мировое правительство не припасло никаких козырей за эти восемьсот лет? Непомерные амбиции Золотого Льва изначально обречены на полнейший крах и провал. Некая надежда на свержение мирового правительства может появиться только в случае, если Золотому Льву удастся объединить под своим началом Роджера, Кайдо, Биг Мам, Красного Реда, Разрушителя Миров и других могучих пиратов. Но какой из всех этих личностей не достает собственных амбиций и высокомерия, чтобы подчиниться Шики? Но конечно, нельзя отрицать, что золотой лев Шики является чрезвычайно харизматичной и выдающейся личностью, вполне достойной титула короля. Гайя перелистнул газету и продолжил читать после ознакомления со всеми новостями о пиратах Золотого Льва. Практически все свежие новости были тем или иным образом связаны с пиратами. Впрочем, как и всегда. Смотрите, там! Ах ты ж черт, почему такой известный пират появился здесь? Внезапно внизу поднялся шум. Многочисленные пираты напряженно и шокированно смотрели на группу людей, появившуюся в конце улицы. Во главе этой группы шел мускулистый человек ростом около пяти метров. Казалось, что земля начала вибрировать после каждого его шага. Куда бы ни пошла эта группа, ближайшие пираты моментально уступали дорогу, при этом не смея даже дышать. Капитан 20-й эскадры пиратов Золотого Льва. Рогатый дракон Джакс. Награда 330 миллионов Белли. Просто размера награды уже достаточно, чтобы вселить страх и ужас в сердца обитателей первой половины Грандлайн, не говоря уже об звании капитана эскадры пиратов Золотого Льва, пусть и самого слабого. Джакс громко рассмеялся, источая крайнее презрение и высокомерие. Группа пиратов, идущая позади Джакса с разнообразным оружием наперевес, вела себя столь же высокомерно. Тут стоит сказать, что среди подчиненных Джакса нет недостатков в пиратах с наградами в районе 80 или 90 и даже свыше 100 миллионов Белли. Если по меркам Моктаун такие пираты считаются чуть ли не повелителями, то по меркам Нового Мира они не более чем подчиненные. Имея пиратов Золотого Льва за спиной, Джакс может совершенно спокойно разгуливать по просторам моря, если, конечно, не перейдет дорогу тому, кого не стоит провоцировать. «Капитан, почему Адмирал Шики так хочет починить пиратов Роджера? Он даже послал вас сюда, чтобы передать приглашение». Нетерпеливо сказал один из пиратов, идущих рядом с Джаксом. Он считал, что для чего-то подобного вполне достаточно отправить рядового подчиненного. Конечно, сам Роджер уже имеет широкую славу, но пираты Роджера ничто по сравнению с пиратами Золотого Льва. Как бледный светлячок на фоне полыхающего костра. «Ха-ха-ха! Никто не смеет идти против воли, адмирала Шики!» «Я просто прикончу этих пиратов и Роджера, если окажется, что они не знают своего места!» Пираты презрительно ухмылялись, вообще ни во что не ставя пиратов Роджера. Тем временем на крыше здания неподалеку собралась масса песка и приняла форму молодого человека со золотой серьгой в правом ухе и сигарой в левой руке, одетого в клетчатую рубашку с длинными рукавами. Он ухмыльнулся и презрительно сказал, глядя на толпу пиратов на улице. «Капитан 20-й эскадры пиратов Золотого Льва, награда 330 миллионов Белли? Он устанет прекрасной ступенькой на моем пути к новому миру!»